Глава 22 Шмели и демоны, часть вторая Шмель! Кричу я Адам, помнишь план? Угу Мальчик кивает и порождает искры Ладошки вспотели Сердце учащенно забилось Мой первый нормальный бой с нелетающими пухляшами Волнение, вызванное не столько пушистой опасностью, сколько незнанием собственных сил Аксель – идеальный для меня противник Буквально за минуту из хилого клоуна в маске я превратился в неудержимого безумца с двуручным мечом. Может, в иных ситуациях он бы и победил, но нескончаемый океан иллюзий все же сделал свое дело. Взмах сотни обезглавленных трупов активировало вампиризм и усиление от ударов. Любой пропущенный выпад усиления, любая созданная копия плюс один к источнику гнева на поле боя. Да, Аксель абсолютно прав насчет сложности боя с иллюзионистом. Обычному ближнику с ним не справиться, однако он не знал о гневе. Но, как бы то ни было, нынче я вынужден сражаться с одним-единственным врагом. Если в бою с иллюзионистом я сломал руки от одной лишь попытки взмахнуть мечом, страшно представить, что будет с пониженными вдвое характеристиками. Шмель потопал в нашу сторону. Адам использует заклинание и сотворяет вокруг огненный круг, заключая злого шмеля в пылающую арену. В сразу же ударил запах Гарри. Сквозь громкий треск я докричался до принца и дал команду на телепортацию. Топчущаяся на месте насекомое стояло в ожидании вредителя природы. И стоит лишь тому засиять в черных глазах, когда крайности пушистый шмель сорвался в рывок. Я дал гневу команду размагнититься и тут же почувствовал небывалую легкость в теле. Чувство скорости породило уверенность, и руки, наконец, перестали дрожать. Я приготовился к бою. Шумели, добежал до дальней боевой и поднял передние лапки. Мгновенное осознание дальнейших его действий вспышкой пробивает мою голову и заставляет тело метнуться под пузо волосатого гиганта. «Я вижу...» Под катом я пролетел под лысым пузом насекомого. «Я вижу все его атаки!» С передних лап врага сорвалась зеленая вспышка, и десятки призрачных жал проткнули большой радиус перед ним. «Не ты, Максвелл, а я!» Тело на автомате цепляется за торчащий корень и рывком плавно совершает выход на руки. «Уклоняйся и бей. Набирай силу. Прогрессия греха зависит от покорности владельца. Моя стихия — агрессия в сражении. Сражайся голыми руками до того момента, когда не сможешь спокойно махать мечом. Тогда и заканчивай бой, ибо дальше толку уже не будет. От одного врага немного опыта получаешь». Только лишь ноги опускаются на землю, как я с разворота всаживаю кулаком по мохнатой жопке. Итог – вывих сустава. «Ах, я и забыл, что ты бумажный. Ну тогда ломай все конечности и призывай меня в руку!» «Ого, спасибо, сенсей!» Шмель приземляется на лапки и получает еще шлепок по довольно мягонькой своей части. Вывихнутая рука окончательно ломается под гнетом проклятия и превращается в болтающуюся сосиску. «Мда, ну ты овощ!» Насекомое почувствовало неладное. легнуло меня задними конечностями и отправило хиленькое тело в полет до края огненной арены. Пылающая трава едва не перекидывает огонь на волосы и опаляет край изодранного плаща. Черт, ловкости не хватает среагировать. Одно дело знать тактику врага, другое — использовать эти знания. Я слишком слаб. Шмель прыжком преодолевает созданное же им расстояние и создает на концах передних лапок заостренные зеленые иглы. Я перекатываюсь и решаюсь вместе с нервными клетками пряди волос. ИИ -и в очередной раз берет тело под контроль и хватается за поднимающуюся лапку. Использовав конечность насекомого как лифт, я подлетаю на метр ввысь и без труда вновь встаю на ноги. «С ноги по позу!» Слушаюсь гнева и заряжаю полысой и удивительно мягкой части врага. Послышался хруст. Рука встала на место. Шмель негромко зарокотал и уже было поднялся на задние лапки, как я вытянул ныне вывихнутую руку и зарал. «Гнев!». Цуайхендер не медлил ни секунды. Воздух засвистел с другого конца арены, и клинок спустя мгновение засиял в блеске зеленой крови. Он пролетел аккурат через правую заднюю лапку. В последнее мгновение мне удалось убрать руку и позволить клинку улететь в далекие края. Ведь в любом случае нормально махать им я не смогу. Пронзительный писк вонзился в барабанные перепонки и ознаменовал падение бедного шмеля. На трех лишь лапах он подскочил с земли и повернулся в мою сторону. Злобный его взгляд сменился зеленой вспышкой и пущенным в плечо фантомным клинком. Полученный молниеносный удар перебил дыхание и вновь вернул тремор в руках. И, увы, источником его являлась не боль. Чуть левее и выше он бы попал в голову. Будь это человек, он бы меня убил. Я учащенно задышал и никто бы не спас». Оббегаю, неуклюже насекомое, и вновь взываю к гневу. Спустя пару секунд нервного ожидания клинок пролетает сквозь тело шмеля и оставляет в том огромную дыру. Я медленно зашатался к ближайшему выпирающему корневищу. Чувства постепенно исчезающей земли вкупе с неровным учащенным дыханием порождали волну самой настоящей истерии. «Слишком слаб». Пламя вокруг потухло. «К черту стадию гнева». «Нужно хотя бы поднять характеристики». Силуэт мальчика пробивался сквозь толщу дыма. «Ну и каким образом ты собрался их поднимать, если не в бою?» «Макс, все в порядке», — спросил Адам. «Да», — сглотнул я. «План отменяется. Лучше не рисковать. Оружие потом успею прокачать». Каждый удар сердца порождал тянущее чувство в груди. «Отвечай!» «Нам нужно поселение с сильными гуманоидными противниками». «И на кой черт? «Одна из моих врожденных способностей» у меня есть план но для его использования нужны социальные существа вы что бы то ни стало но я обеспечу себе плацдарм для уверенной битвы хотя бы со шмелем страх умереть от одного попадания в грудь или голову оказался оправданным минуту назад меня едва не убило грёбаное насекомое обычный враг коего мальчишка убивает за одну атаку едва не превратил в труху все мои старания чувство все еще нависшее у головы смерти до сих пор не покидало онемевшее тело подумать только Полчаса назад мне даровали второй шанс, а минуту назад я его едва бездарно не истратил. Даже не догадываюсь, в чем он заключается. Но в любом случае помочь ничем не могу. В лесу я практически не бывал. Но мне вот интересно другой. Почему ты так боишься смерти? Под обеспокоенным взглядом мальчишки я пару раз глубоко вздохнул и с трудом вернул телу чувствительность. Хоть я и игрок, но смерть для меня фатальная. Я так понимаю, ты бессмертная сущность, а потому тебе и непонятен подобный страх. Да, ты прав. Для меня смерть не более чем смена владельца. Ладно, я окончательно привык к тандему разочарования в собственных силах, страху смерти и радости за спасение. Второй мыши, кушайте! Слегка повысил голос, чтобы сидящие за ареной миньоны услышали приказ: Мыши спекировали на свежую кровь, а слайм дополз лишь под пинками. В бою что-то случилось? спросил он. Просто я не видел из-за дыма, а как пришел, то на тебе лица не было. Весь бледный дрожал. «Даже не знаю, что ему сказать. Стоит ли продолжать казаться крутым? А что, если он разочаруется и пойдет своей дорогой? Ведь сейчас в его глазах я непобедимый герой». Я сжал кулаки и посмотрел на обеспокоенное лицо мальчишки. «Ай, да к черту! Я едва не умер, представляешь?» От обычного шмеля без крыльев. «Вот сюда вот он попал», — постучал по плечу. «А ведь мог и сюда!» — постучал по голове. И снова тянущее чувство в груди. «Никогда так смерти не боялся!» «Интересно, почему?» «Умер?» «Ага», — кивнул я, «но больше этого не повторится». Я понял причину столь сильного страха. Все дело в шансах. Когда они минимальные, подсознание уже заранее свыкается с будущей смертью. Каков был шанс успешно плясать под дудку Демиурга с моими начальными условиями? У в молоко лягушки больше возможности выжить, чем у меня в самом начале. Но теперь в руках гнев и невероятный потенциал для развития. «Мы не боимся проиграть, если выигрыш даже не кажется возможным. Но стоит лишь получить призрачную надежду, как ее потеря кажется страшнейшей на Земле вещью. Я не боялся все потерять, ведь у меня ни черта и не было. А теперь же я заполучу тот самый шанс. Отсюда и страх. Все просто. Черт возьми, у меня даже есть мелкий напарник, а по совместительству гений типичного фэнтези с кучей роялей». «По соседству бегал только зеленый слезняк до мышки первого уровня, а сейчас довольно сильная и хорошая команда». «Да, Адам, этого больше не повторится». Взъерошил я волосы мальчугана. «Ладно, пойдем дальше. Возвращаемся к плану с телепортации призывом клинка. Старайся много энергии не тратить». «Угу». Мальчик перешагнул через ползущего к нам слайма и пошел вперед. «Внимание, уникальный Юницепеш эволюционировал». «А вот и вторая мышь». Я посмотрел в сторону ползущего миньона и едва не завизжал. Ко мне навстречу на четырех тонких лысых лапках ползло собакоподобное существо с вытянутой облезшей мордой. «Что это?» В мыслях все же я истерично вопил. «Представьте ребенка лысой крысы и бультерьера. Вот это оно и есть». Если эволюция Дракулы выглядела хоть и странно, но отчасти милая и пушистая, то это облезшая чупакабра с деформированной и вывихнутой спиной вызывает лишь желание завопить. Боже, оно высунуло язык и бежит сюда. Активация прерогативы познания повелителя. Уникальный юнит Цепыш. Вид существа. Младшая чупакабра. Ах, так это и впрямь чупакабра. ПУ-26. Навыки. Ночной охотник. В темноте все характеристики увеличиваются на 40%. Ночное зрение. Чем меньше света, тем лучше зрение. Внепроглядно для обычных существ тьме способна видеть сквозь препятствия. Универсальный вампир. Способна поглощать как кровь, так и плоть. Однако первая во много раз эффективней. Чупа-кабра. Приобретает все способности собачьих и усиливает их вампирическим началом. Иллюзия отвлечения. Способность создавать собственную иллюзию низшего ранга. На короткое время создает в поле зрения врага собственную копию. Копия не может атаковать и использовать навыки. Выходит, это обычный быстрый вояка. Да уж, эволюция Дракула теперь лучше не только в плане внешности. Как-никак, способность создавать целую армию маленьких мышек с возможностью их дальнейшей эволюции смотрится куда выигрышней ночной лысый собаки. Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит Сопля-1, ПУ-31, босс нет. Уникальный юнит Сопля-2. ПУ-14, босс нет Уникальный юнит Сопля-3, ПУ-34, босс нет Уникальный юнит Цепыш, ПУ-26, босс нет Уникальный юнит Дракула, ПУ-45, босс нет Уникальный юнит Адская Смертельная Снежная Лавина, ПУ-21, босс нет Ребенок летучая мыши, обычная летяга, количество 25, общий ПУ-50. «Мертвец. Просто труп. Количество семь. Общий ПУ — ноль. Уникальный юнит мистер Корова. ПУ неизвестно. Босс неизвестно». «Боже, но ну вы посмотрите на этого красавца. Дракула уже наделал двадцать пять детишек и стал сильнейшим миньоном в нашей армии. И это всего за неделю игрового времени». «Ну а вот это что?» — указал я рукой на подбежавшую Чупакабру. Она высунула язык, наклонила голову и блестящими красными глазками источала непомерную любовь к хозяину. И знаете, от вида довольной собачки я немного поумерил пыл ненависти. «Эх, ладно!» — похлопал я питомца по вытянутой голове. Все же мы не выбираем, кем родиться, ведь так?» — спросил я у Цепиша, на что в ответ получил лишь учащенное довольное дыхание. К нам подошел Адам. «О, какой милый песик!» — погладил он существо по голове. «Эта мышка в него превратилась». «Милый?» Ну он ведь и впрямь милый», — пожал плечами гнев. «А парень не так уж и туп». «Вы бредите?» — я покосился в сторону мальчугана и валяющегося двуручника. К тому времени слезни, наконец, доползли до нашей дружной компании. «Снежка, покружи вокруг нас», — приказал я белой милашке. «Первый, залезай на цепыша. Задолбался я что-то вас спиногрызов таскать». Мышка без лишних вопросов взлетела и повисла на ближайшей ветке тогда как собаке и Слайму понадобилось время на привыкание друг к другу. Однако спустя время дружная команда все же приготовилась к дальнейшему походу. Солнце, наконец, преодолело отметку в центре неба и стремилось к горизонту. Теплый ветерок обдувал топающую компашку и играл музыку бесчисленного количества листьев. Адам безустанно вертел головой и, видимо, не понимал, как среди настолько огромных деревьев мы способны видеть солнечные лучи. И справедливости ради я тоже этого не понимал. В конце концов, чем выше прорастали ветви великих деревьев, тем толще становились их основания. Как через них пробиваются солнечные лучи, я без понятия. «Из-за листьев они служат передатчиком света. Ты не заметил, что в лесу неестественно светло? Если ты, слепошарый присмотришься, ты увидишь едва ли полное отсутствие теней на земле». Слепошарый присмотрелся. Слепошарый удивился и впрямь только сейчас я заметил что на земле практически нет темного участка мы словно бродим по миру компьютерной игры с отключенными тенями э <связь> я вертел головой и едва не пускал слюни <связь> боже кому я попал спустя пять минут пешей прогулки перед нами пробежал рогатый заяц и стоило лишь ему показаться на глазах носителя гнева как громкий приказ ознаменовал скорую гибель ушастовая Всегда готовый к рывку цепыш с ошеломительной скоростью погнался за перепуганным зайцем, дабы поймать того для хозяина. Погоня переместилась за толстые стволы деревьев и скрылась с наших глаз. «Давай подождем», — сказал я и присел на торчащий корень. Судя по точкам на открытой карте, зайцы чупакабра достигли скорости гоночных болидов. «Сколько мы преодолели за час ходьбы, они пробежали за минуту погони». Но в конце концов лысая собака все же вернулась с добычей в пасти. «Молодчина!» — похлопал я питомца по голове. «Адам, выкини его в лагерь у котелка!» — протянул зайца. Мальчишка с перекошенной мордой двумя пальцами берет мертвое животное и бросает его в открывшуюся арку портала. Удовлетворительно кивнув, я дожидаюсь полной готовности всей команды и выдвигаюсь дальше. Стоило лишь отряду преодолеть несколько километров светлого леса, как путь ему преградила два пушистых шмеля. Ха-о! смотрел я на падающих с дерева врагов. «А если...» — повернулся к мальчишке. «Адам, а как происходит прокачка твоего ПУ?» «Если система считает пацана за подобие игрока, значит, приписала ему систему прогрессии. Использование заклинаний, составление новых...» «Как думаешь, сможешь в одиночку справиться со шмелем?» «Ну, я же как-то распилил его в прошлый раз», — пробормотал он. «Только вот...» Мальчик сжал-разжал кулаки. «Ты же сказал не тратить много энергии. А сможешь разделаться с ним не за одну атаку, а, допустим, за три, и не потратить столько же энергии, как на тот луч?» «Три?» «Не знаю». Его голос затих. «Я все еще боюсь. Их же двое. Одного на себя возьмут прислужники. Я тут подумал. А вдруг нам сейчас несказанно везет, и на дальнейшем пути встретится такая срань, что обычным лазером уже не обойдешься?» Нам нужно стать сильнее, а для этого, как минимум, тебе нужно перестать бояться». Мальчик вздохнул и понурил голову. «В любом случае, я всегда буду рядом, и, если что, призову меч из твоего шмеля». Некоторое время мальчик продолжал смотреть в землю. «Ладно», — сказал он без особого энтузиазма. «Отлично! Все будет зашибись!» — хлопаю мальчишку по плечу. «Отвлеки на себя, а я прикажу миньонам их разделить». Адам в последний раз тяжело вздохнул, открыл портал и оказался слева от группы шмелей. Маленький огненный шар размером с яблока сорвался с его ладони и влетел в одного из врагов. Видимо, не ожидавший такой атаки, он резко развернулся в сторону юного мага. Второй же шмель еще некоторое время следовал старому маршруту. Однако пропавший братец, видимо, заставил его насторожиться и также повернуться в сторону мальчугана. «Ц, перекрой дорогу!» Вытягиваю руку и указываю пальцем на отставшего шмеля. Пресолужник в миг превратился из довольной облезшей собачонки в воплощение агрессии с пеной у рта. За секунду преодолев расстояние, он стал меж бескрылой семьей. И уже было привлек внимание сразу обоих. Как новый огненный шар влетел в одного из врагов и не дал тому повернуться. Теперь поле боя разделилось на две части. Адам Шмель и Цепаш Шмель. Враг собаки уже поднялся на задние лапки и приготовил зеленые шипы. Цепу, уклоняйся от этой атаки. Чупа-кабра за несколько рывков оббежала неуклюжее насекомое. «Снежка, атакуй, пока он стоит!» Белая красавица влетела в голое пузо. «Первый, третий, атакуйте ноги!» Кидаю третьего в гущу битвы. Собака преодолевает несколько метров и подбегает к тонкой лапке насекомого. Слайм ловко стекает со спины носителя, и краем цепляется за конечность. Вторая же сопля, по глупости хозяина, прилетела аккурат в зону поражения зеленой магии. В конусообразной области перед шмелем возникли шипы. Однако те лишь разделили слайма на несколько частей, и спустя секунду он вновь представлял собой одно целое. Насекомое опускается на землю и попадает передней конечностью в сопливую лужицу. «Снежка, цеп, отвлекайте!» Мышь вылетела из-под пуза врага и закружила вокруг его головы. А собака безустанно срывала голос и постоянно перебегала в слепую зону шмеля. Я повернулся в сторону мальчишки. Шмель махнул лапкой и пустил в Адама мерцающее жало. Однако тот скрылся во вспышке телепорта и оказался за спиной у врага. Он соединил ладони, и сквозь его пальцы на землю закапала магма. Спустя несколько секунд подготовки мальчишка резко раздвинул руки и пылающим хлыстом снес насекомому передние лапы. Пронзительно запищав, он упал на землю и в следующую секунду получил хлесткий удар поперек тела. Туловище насекомого развалилось на две части. Завоняло паленым. Задрав брови от удивления, я повернулся к собственной армии и увидел, как шмелю с трудом удается поворачиваться в сторону молниеносной собаки. Однако и это закончилось быстро. Через несколько секунд слаймы проели мышцы в ногах и повалили шмеля на землю. «Цеп, Снежка, второй, атакуйте!» Кидаю красный комок на упавшего с грохотом врага. «Да уж, их даже как-то жалко», — подумал я. Чупакабра подбежала к передней части шмеля. «Голову еще, наверное, будет гры. Уже было пожалел я насекомое». Собака раскрыла огромную, словно разорванную надвое пасть, и сомкнула челюсти. Послышался хруст. То была шея. «Ох, боже!» — поморщился я от вида собаки. «Так вот для чего такая длинная морда. Если она способна раскрывать ее так, что угол между верхней и нижней частью равняется 90 градусов...» то никакая в мире шея не укроется от удивительно мощных челюстей цепиша». В доказательство он вновь раскрыл пасть под прямым углом и оторвал шмелю голову. «Хороший пес!» — прорычал гнев. «Да ушив и прикольная собачка. Цеп, твоя только голова!» Остановил я пса от пожирания остальной части. Если так подумать, то голову размером с мою он поглотит за один укус. Если дать ему волю, то и от кучи трупов он избавится за несколько минут. Удобно.